Глава шестая Домой воротился Алексей Петрович, бледным и встревоженным. Афросе не нужно было долго допрашивать, для чего приглашали друга. Кончились наши ясные дни Афрося, и не вернутся они никогда. И Алеша заплакал, горячо обняв свою Афросю и положив голову к ней на плечо. «Узнали наши лиходеи, где мы, и пришли за нами. Прочти вот». Афрося, читавшая писанное с трудом, многое не разобрала, но она догадалась о значении каждого слова и сердцем поняла невзгоду. Впрочем, эта невзгода не показалась ей такую мрачную, как Алёши. Отец прощает, промелькнула у нее в голове, позволяет им жить где угодно, чего же больше и желать-то. Не вечно же бегать переодетыми, как на святках, лазить по ущельям да прятаться по замкам — которые хоть и нравились ей, да только сначала, когда въезжала в немецкую землю и любовалась ими издали, а не теперь, когда сама испытала, каково сидеть в этих гнездах в заперти. Вот у нас на родине-то нет этих замуравленных толстых стен, везде открытые поля, а по полям растут цветы, правда, недолго, только весной, но Афрося была еще молода, и в ее воображении еще рисовалась только деревенская весна с изумрудную зеленью бархатных лугов, с шумящими ручьями да песнями жаворонков. Афросе очень хотелось утешить Алешу, высказать, что он напрасно так кручинится, что на родине им будет гораздо лучше, чем в басурманских тюрьмах. Но в первые минуты побоялась перечить. Она только теснее прижала к себе его голову, да крепче целовала его. Прошло два дня, и царевич несколько успокоился под ласками Афроси, нежно ластившись к нему каждый раз, когда царевич задумывался, и скорбное выражение набегало на бледное лицо. А на третий день снова приехала закрытая карета и снова увезла Алешу к вице-королю. На этом свидании, при первом же вопросе графа Толстого, Додумался ли до послушания отцу, царевич, по-видимому, твердо отвечал. «Возвращаться к отцу опасно, и явиться перед его разгневанное лицо не бесстрашно. Не смею воротиться, о чем и донесу письменно проректору моему, его цесарскому величеству». Довольно решительный тон царевича раздражил графа Толстого почти до исступления как обыкновенно случается при неожиданной встрече отпора от лиц, от которых не ожидали сопротивления. Петр Андреевич выпустил ноготки. «Если ты не возвратишься, тогда царь будет считать тебя изменником и не отстанет, пока не получит тебя живого или мертвого. Мне приказано не удаляться отсюда прежде, чем возьму тебя. Если бы и перевезли тебя в другое место то и туда буду следовать за тобою». Понятно, до какой степени этот резкий тон напугал царевича, которого привести в полное расстройство и отчаяние достаточно было одного грозного взгляда, одного жеста, напоминавшего тяжелую руку отца. Царевич бросился к вице-королю, схватил его за руку и увлек в другую комнату. «Скажите ради Бога, «Если отец вздумает требовать меня с оружием в руках, могу ли я положиться на протекцию цесаря?» — спросил он порывисто и задыхаясь.